ш е с т н а д ц а т о Вспомнил Снегового и пистолет в пижаме, и печать на двери. — Слушай, — сказал я, — неужели они Снегового убили? — Кто? — не сразу отозвался Вечеровский. — Ну... — начал я и замолчал. — Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал. — Чего не выдержал? — Давление. Сделал свой выбор. Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени, сжался так, что хрустнули мускулы. — Это ведь я, это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном Царевичем, не с Иванушкой Дурачком, а со мной. — Вечеровскому хорошо. — Слушай, — сказал я сквозь зубы, — что там у тебя с Глуховым? — «Странно, вы с ним как-то говорили». «Он меня разозлил», — отозвался Вечеровский. «Чем?» Вечеровский помолчал. «Не смеет оставаться один», — сказал он. «Не понимаю», — сказал я, подумав. «Меня злит не то, как он сделал свой выбор», — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. «Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других». Ему стыдно быть слабым среди сильных. Ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит. Я слушал его, раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно, — Ты хочешь сказать, что Глухов тоже под, под давлением? Он был под давлением. Теперь он просто раздавлен». «Подожди, подожди, позволь!» Он медленно повернул ко мне лицо. «А ты не понял?» Спросил он. «Откуда?» Он же говорил, я же своими ушами слышал. «Да просто видно, наконец, простым глазом, что человек ни сном, ни духом. Это же очевидно!» Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот. «Значит, ты не понял?» Произнёс Вечеровский, разглядывая меня с любопытством... Hmm. А вот Захар понял. Он впервые за вечер достал трубку и к и с е т и принялся неторопливо набивать трубку. Странно, что ты не понял. Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем, по с у д и сам, человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора. Сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма. и вдруг он срывается с насиженного места, мчится ь к совершенно незнакомым людям. Для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли, он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. А потом... Я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу. Он очень сильно переменился. Это ведь был... Эдакий живчик, энергичный, крикливый, ядовитый. Никакого русоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило. Он замолк и занялся исключительно своей трубкой. Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот». Врожденная материя, врожденный дух. Что же они с ним делали? Не выдержал. Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит. Значит, ты и Снегового осуждаешь, спросил я. Я никогда не осуждаю, возразил Вечеровский. Ну, ты же бесишься, вот, по поводу глухого. т меня не понял», — с легким нетерпением сказал Вечеровский. «Меня бесит вовсе не выбор глухого». «Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды? Меня раздражает поведение глухого после выбора. Повторяю, он стыдится своего выбора и поэтому, только поэтому, старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того неодолимую силу. Понимаешь меня? Умом понимаю, сказал я. Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять. А поняв, простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа. Он в сфере милосердия. Но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды. Без помощи и без надежды. Ммм, почему я? За что? Что я им сделал? Надо было поддерживать разговор. Я сказал, стискивая зубы после каждого слова. В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать. Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что... Еще вчера я был человеком, членом социума. У меня были свои заботы и свои неприятности. Но пока я соблюдал законы, установленные социумом, а это все не так уж трудно, это уже успело войти в привычку. Пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняла милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец». И вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели. А вокруг ходят и реи чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо. Достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто. И мне дано понять, что пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее, меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада и волокут куда-то неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем, уходит все дальше и дальше. Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из космоса, из недорокеана, из четвертого измерения – Насколько мне было бы легче. Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, и я был бы в рядах. А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит. А когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут плечами. Слава Богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава Богу, что хоть ее это не касается. Бред, бред. «Чушь собачья!» Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. «И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузной материей?» «По-видимому, да», — сказал Вечеровский. Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах. «Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла», — сказал я с отчаянием. — С человеческой точки зрения никакого, — сказал Вечеровский. — Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий. — А кто имеет? — Опять 2 5 за рыбу деньги, — произнес Вечеровский, и это было так не похоже на него, что я расхохотался. Нервность, истерически, — и услышал в ответ довольное марсианское уханье. — Слушай, — сказал я, — ну и все х черту, давай чай попьем. Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое. И я торопливо добавил «Давай, а, а я там коробку конфет утаила каких-то, н и чего их, думаю, скармливать Вайнгартену? Давай». «С удовольствием», — сказал Вечеровский и с готовностью встал. «Знаешь, вот так думаешь, думаешь», — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. Вот так думаешь, думаешь, в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки загубили снегового. Я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире, один как перст, все лампы зажег. Но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал он вот так, думал, а потом щелкнуло в голове что-то. И конец. Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно. Такая мощь, такие энергии и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли? Нет, ну правда, ты в это вдумайся, Фил. Смешно ведь, верно? Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением. Ты знаешь, Дима, произнес он, вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил. Нет, ну правда. Ну, как представишь себе? Вот собираются они там и начинают считать. На исследование к о л ь ч а т ы х червей мы бросим 100 мегаватт. На проталкивание такого-то проекта 75 гигаватт. А на запрещение Малянова хватит и десятки. А кто-нибудь там возражает. Десятки мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить. Раз. Коньяку ему с бабой подсунуть. Два. Я сел и стиснул руки между коленями. Нет, как хочешь. А это смешно». «Да», — согласился Вечеровский, — «это довольно смешно». «Угу, не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался?» «Какие пузыри?» — сказал я. «Не было никаких пузырей и, и не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник. Ничего не видел, ничего не слышал. Маруха Нинка подтвердит, не было меня там. И вообще, у меня плановая тема». ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская вылазка. Галилеев комплекс. Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляя закипеть, начал делать п ф н у ладно», — сказал я, — «убогое воображение, пожалуйста. Но согласись, если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют». Столько болтали, столько гадали, столько врали. Блюдечки там дурацкие выдумывали, бальбекские веранды. Они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали. Я, между прочим, всегда был уверен, что когда они наконец объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали. «Кто это они?» — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал п о г а ш у ю трубку. «Пришельцы!» — сказал я, или, выражаясь по науке, «сверхцивилизация». я а сказал Вечеровский. «Понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с с о б и р р а ц и я м и поведения». «Ладно, ладно!» — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. «У меня воображение б о г о е а у тебя его, видно, и вовсе нет». «Пожалуй!» — согласился Вечеровский. й Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. «Флогистон, например, он же теплород или, скажем, всемирный эфир». «Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста, и не ж а л и заварки». «Сам знаю», — огрызнулся я. «Так что ты там насчет Флогистона?» «Я никогда не верил во Флогистон, и я никогда не верил в сверхцивилизации. И Флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое, как у б а д л е р а «Слишком человеческое, следовательно, животное. н е от разума. От неразумения. Позволь, — сказал я, стоя заварочным чайником в одной руке и с пачкой Целонского в другой. Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией». «Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо. Точнее, отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией». «А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный». В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку о т ч а й н н и к а «Черт!» — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь. «Иди, иди!» — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. «Я заварю». Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время — «Может быть, пьяный Вайнгартен сидит там один?» Я взял трубку. «Да». Голос пьяного Вайнгартена сказал. «Ну, конечно, не спит. Привет, жертва сверхразума. Как ты там?» «Окей», сказал я с огромным облегчением. «А ты?» «У нас тут полный порядок», с ъ е б ч и л Вайнгартен. «З -з «Заехали в Австорию, в Аустерию, понял?» Взяли полбанки, показалось мало, тогда взяли еще полбанки. Понесли эти две полбанки, иначе говоря, одну целую банку, и вот теперь прекрасно себя чувствуем, приезжай. «Да не», — сказал я, — «мы тут с Вечеровским чай пьем». «Кто чай пьет, тот отчается», — объявил Вайнгартен и захохотал. «Ну ладно, если что, звони». «Я не понимаю, ты один или с Захаром?» «Мы втроем», — сказал в а н г а р т е н «Очень мило. Значит, если что, приезжай. Эх, же, э, ждем». И он положил трубку. Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай. й в а й н г а р т о н спросил он. «Да, все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему». «Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо». «Что он тебе сказал?» — осадомился Вечеровский. Он сказал, кто чай пьет, тот отчаится. Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена «Анфан Терибль». Большим, потным, шумным «Анфан Терибль». «Подожди», — сказал я о д е ж е конфеты, а?» Я з а л е з в холодильник и вытащил роскошную коробку пиковой дамы. «Видал?» «О», — сказал Вечеровский с уважением. «Мы почали коробку». «Привет от сверхцивилизации», — сказал я. «Да, так, что ты там говорил, совсем меня с толку сбил». «А да, ты что же, даже после всего утверждаешь?» «Угу», — сказал Вечеровский. «Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, я догадываюсь, почему не существует». «Подожди, подожди», — я поставил чашку. Почему и так далее? Это все теория. А ты мне вот что скажи. Если это не сверхцивилизации, если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? Я разозлился. Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился. Из другого сделали медузу. Что ты нам голову морочишь? Нет, даже невооруженным глазом было видно, что Вечеровский не развлекается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, д о с и л е тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение. Или, может быть, упрямство? Жестокое, яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож». У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с отакой сонной аристократической т у х л и ц о й А тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной жалости, только на каких-то смутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо. И тут я вспомнил ни с того ни с е г о что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали.